а Невельским поздоровался за руку, чинно. Потом обменялся веселыми тумаками с Парфентьевым и Белохвостовым. «Одна компания зимой будем, да?» – спрашивал геляк казаков, и все улыбался. Лез к башняку, разглядывал его с головы до ног, как бы не находя в облике лейтенанта чего-то знакомого, привычного. Быстро выгрузили провизию с корабля на берег, и корабль ушел в залив Декастре. Зимовщики провожали корабль без грусти. Он вернется к ним через неделю, узнать, пришел ли на зимовку транспорт и ртыш. Глава вторая Ночами крепко подмерзало, но дни держались ясные и теплые. Зимовщики жили неспешно, рыбачили, знакомились с сорочами, оделывали комнату для лейтенанта, готовились к дальнему пути через перевалы Куссури. Позвейн охотился, убил Сахатова. Николай Константинович замечал, несмотря на удачливый промысел, Позвейн день ото дня мрачнел, что-то бормоча на своем языке деревянному идолу, прислушивался геляк к шуму леса, наблюдал за отлетающими на юг птицами чего ты не весел?» — спросил у гелика башняк. «Может быть, захворал?» «Как не горевать, капитан Николай!» «Зверь из тайги уходит!» — отвечал переводчик. «Зверь голод чует!» «Сам посмотри!» «Гусь низко летит к морозу!» «Тайга рано одежду сбросила!» «Тоже не к добру!» «Белка на сучках грибов насушила!» «Ждет шибко глубокий снег!» «Какой старики орочи не видели!» Лейтенант и Позвейн стояли у залива в солнечный день. Как-то не вязалось ласковое тепло с тем, что говорил Гиляк. «Птицы и звери обманывать не могут», — твердил переводчик. «Человек не знает сегодня, как завтра жить будет». «Найдет или не найдет еду, звери и птица далеко впереди видят горе». Mm -hmm. Лейтенант представил себе домик на берегу залива, До крыши засыпаны снегом, Речки промерзли до дна, И в какую сторону ни крикни, Не ответят тебе Ни зверь, ни птица. Рано утром мимо поста Проплыли орачонские байдары, Полные ребятишек, Собак и свертков звериных шкур. Осенью красная рыба Слабо шла в речке на нересталище, Орочи не запасли юколы, Лютая зима грозила им голодной смертью. Туземцы уходили в верховье Тумнина. Летенант вспомнил, как видел амурских гиляков, отъезжающих на летние стоянки. Они уплывали с песнями, женщины и мужчины были в нарядных одеждах, От тораченских лодок слышались только всплески вёсел, скрип уключин, иногда собака взвизгит. Не слышно было и детей. Корабль вижу, выкрикнул сигнальщик. Побросали свои работы зимовщики, устремились к лестнице сигнального поста, откуда и чей корабль идет. Для зимовщиков он желанный гость, постоит день-два, обрадует новостями и уйдет своим курсом, оставив в людях тоску по родине. Лейтенант Башняк издали узнал транспорт Николай, с которого сошел в Декастре Невельской. Этот ненадолго вернулся. Проверит, пришел ли к нам зимовать Иртыш и отплывет на Камчатку, равнодушно подумал Николай Константинович. Разбередит сердце мне и матросам и уйдет. Корабль вошел в гавань, к посту подъехал на Вильботе шкипер Клинковстроем и сказал Башняку, что вынужден остаться на зимовку в Хаджи. Ранее холода, в море штормы и туманы, до Петропавловска кораблю не дойти. Клинков Стрэм, вольный шкипер российско-американской торговой компании, родом он из Латвии, там и весь экипаж набран. Шкипер был средних лет, светлые глаза округлые, гордые, бородка русые. Говорил он, нажимая на «и», мягко выговаривая слова, стоял перед башняком почтительно. Николай подтянули вплотную к берегу. Рослые, как и капитан, тепло одетые матросы, заделывали досками люки, Ставили железные печки, толстым слоем настилали на палубе еловый лапник, пилили впрок дрова и складывали в полейнице прямо на корабле.